«Иному достаточно и того малого, что дают пьяные грезы. В этих грезах он видит себя в таком зеркале, в каком пожелает, и таким, каким себе больше всего нравится. Мне порой кажется, что мы вообще куда более чистолюбивы, чем делаем вид». Хотите сказать, что пьяные грезы – это заменитель неудовлетворенных тайных желаний, а в ваших словах нет противоречия? Ничуть. И тому пример вы сами. Вы же не хотите довольствоваться лишь грезами в хмелю. Вот поэтому мне хочется помочь вам – И предлагаю заключить союз. А как быть остальным? Думаем и об остальных, обо всех. Хочу предупредить. Обычно лечат прежде всего тело, отравленное алкоголем. Это хлопотно, но не главное – «Мне нужна прежде всего ваша душа, причем в полное распоряжение». «А расписка кровью?» «Ну что вы, у нас для этой цели употребляют пасту обычного шарика». «Так вот, мне ваша душа нужна в полное распоряжение». Никаких рвотных рефлексов вырабатывать у вас не будем. Пугать с розом печени тоже не стану. Сульфазин может тоже не надо. Уже наслышались: Вот народ, А хотите знать, я сам раз в полгода прошу сестру сделать мне укол сульфазина. «Знаете, прекрасно очищает кровь!» «Извините, что перебил, по-моему, я уже слышал, ну, о том, чтобы душу в полное распоряжение. Читал про врача, кажется, из Крыма. Он тоже требует, чтобы сам больной пожелал вылечиться и чтобы заранее верил в излечение». Только он гипнозом лечит. Читали? Разумеется, читал. А вы не пробовали гипнозом? Увы, мы пока еще по старинке. Да и потом, сами же говорите, надо, чтобы больной сам захотел. А к нам кого привозят, видели? Там еще одно условие, чтобы сам больной и родственники помогали врачу в излечении. Но вот из моих приятелей, ну, сами понимаете, почти никто не жаждет излечиваться. Они вообще не считают себя больными. Их в больницу трактором не затащишь. Вот с ними как быть а ведь больные. Так ведь, если человек не хочет, он и от язвы не излечится, от геморроя. И я все думаю, как же так? Как человеку дать зеркало, что ли, чтобы он увидел себя? Но ведь вы-то лично желаете или уже передумали? Нет? «Ну, тогда, значит, препараты. Неделю-две будете чувствовать себя непривычно, подавлено. И еще один укол. Будет знобить, будете болеть. Но не пугайтесь. Нам с вами, Дмитрий Савельевич, нечего бояться. Договорились?» А насчет зеркала, продолжал доктор Долгов, познание самого себя всегда было самым трудным. Находясь внутри процесса, невозможно до конца понять его. Трудно человеку взглянуть на себя со стороны. Поэтому пьяный, которому все хорошо, даже прекрасно, и море по колено никому не верит. Когда вам было хорошо, вам же было жалко расставаться с этим, да? Но и потом, когда стало плохо, вы все равно не хотели навсегда лишить себя удовольствия приложиться к рюмке, так? Все лазейчку себе искали, А может, и сейчас ищите. Тот доктор, говорят, может, на два года, на три вылечить, как пожелаешь. А напить, хотите, но ну и договорились. Доктор загадочно улыбнулся. Я рад, что мы прекрасно понимаем друг друга. «С вами беседовать одно удовольствие. Умеете ставить интересные вопросы. Жаль, что нечасто выпадают на нашу долю такие спокойные дежурства». Но оказалось, что спокойное дежурство уже кончилось. Зазвонил телефон. Владимир Павлович, немного послушав, Сразу встревожился, вскочил. «Всё, бегу, тяжёлый случай». «А жаль!» Митя тоже слушал доктора с удовольствием. Утром вроде ни с того ни с сего пошел снег. Он падал тихий, благостный, и было в нем какое-то лицемерие, будто хотел прикрыть что-то. Митя не любил первый снег, ему становилось тягостно. Казалось, зима совершает воровство, упрятывая последние, пусть и увядающие, но все же еще яркие краски. Митя сумел найти повод прогуляться к ручью, возле которого был еще недавно волен выбрать один из двух путей в своей жизни, где он пил прозрачную воду и молил судьбу об удаче. Ручей, припорошенный снегом, журчал уже не столь беспечно, В его шуме слышалась озабоченность. Он будто торопился что-то договорить, дожить. Митя смотрел, как рыхлый снег пригибает тоненькие веточки березок, тальников, привычно умащивается на лиственницах. Вот и зима, главное время года на севере. Прежде оно приносило тоску, тяжкие недели после перепоев. Сейчас счет идет пока в его пользу. Митя начал постигать сердцевину суть болезни, наблюдая ее, как в зеркале, в сотоварищах по несчастью, и находить точку опоры в ответах и советах, за которыми обращались к нему мужики и парни, почему-то выделяя Митю. Может, бородой он походил на врача или учителя? Как в притче. Страх лягушек перед зайцем дал ему решимость не топиться, а жить дальше, Так более слабы и неуверенные Побуждали Митю чувствовать себя тверже. Вот какие мысли приходят, Когда глядишь на прозрачный ручей, Кажущийся черным в белом обрамлении. Снег выглядел пока еще дыряво, Сквозь него выпирали ребра бурьяна,